Они до сих пор слушали рассказы Оносова с тем же восторгом, как и в их раннем детстве. Анна даже невольно, совсем по-детски расставила локти на столе и уложила подбородок на составленные пятки ладони. Была какая-то уютная прелесть в его неторопливом и наивном повествовании. И самые обороты фраз... Которым он передавал свои военные воспоминания, принимали у него невольно странный, неуклюжий и несколько книжный характер. Точно он рассказывал по какому-то милому древнему стереотипу. — Рассказ очень короткий, — отозвался Аносов. — Это было на шибке. Зимой, уже после того, как меня контузили в голову. Жили мы в землянке вчетвером.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 — Воображаю, Яков Михайлович, сколько вы там побед одержали над женщинами, — сказала пианистка Женни Рейтер. — Вы, должно быть, с молодой, очень красивы были? — О, наш дедушка и теперь красавец! — воскликнула Анна. — Красавцем не был, — спокойно улыбаясь, — сказала Носов, — но и мной тоже не брезговали. Вот в этом же Букаресте был очень трогательный случай.